Глава 20. следующим утром, перед началом заседания, губернатор показал членам карантинного комитета карту, висящую на стене в небольшой комнате рядом с его кабинетом. Отныне, в соответствии с принятым накануне решением и правилами эпидемиологической науки, на этой карте должны были обозначаться зараженные дома, где были зафиксированы случаи смерти от чумы. Решение о том, какие улицы и кварталы обносить санитарным кордоном. Належало принимать, сообразуясь с этой картой. Тут аптекарь Никифорос с преувеличенной вежливостью поинтересовался, когда же губернатор вернет ему кусок ткани с эмблемой его аптеки. Я присутствую на заседаниях и голосую так, как вы желаете, прибавил он. Какой же вы, оказывается, настойчивый человек Никифорос офенди, — Проворчал сами паша, открывая шкафчик. Вот, пожалуйста. С этими словами он продемонстрировал кусок ткани членам комитета. «Полюбуйтесь!» Даматнури, Калагасы, Насхар Фенди, священники и все прочие оглядели красновато-розовую ткань, на которой была искусно изображена мингерская роза. Губернатор внимательно следил за выражением их лиц. «Всем очень понравилась ваша реклама, Никифор Эсэфенди!» Идея принадлежала банковскому паше, — ответил аптекарь. — В таком случае вы обязательно заберете свою ткань, тем более, что в архивную опись ее внесли, никуда не денется. Но сейчас я отдать ее не могу, как бы мне ни хотелось. Вот когда чума окончится, и мы будем торжественно праздновать этот день, я у всех на глазах вручу ее вам. Пусть все присутствующие будут свидетелями. — Вам виднее, ваше превосходительство, — насупился Никифорос. Ткань, конечно, ваша, но Менгерская роза принадлежит всему народу. Историки впоследствии спорили о том, кого имел в виду губернатор Сами-Паша, говоря о всем народе, жителей острова или же населения всей Османской империи. Вернув ткань в шкафчик, губернатор прошел на свое место, которое обычно занимал во время заседаний карантинного комитета и стал быстро зачитывать и ставить на голосование пункты которые уже успела обсудить с доматом Нури и доктором Ильясом, о том, что часть крепости, в частности один из ее больших дворов, выделяется под зону изоляции, о том, на каких участках за пределами города будут устраивать новые кладбища, о мерах по охране расселенных домов и так далее и тому подобное. Множество решений, иным из которых предстояло определить историю острова или полностью изменить облик кварталов Арказа, было принято с небывалой поспешностью. После их обнародования наибольшее недоумение у горожан вызовут два запрета — толпиться и собираться группами более двух человек. «А как же пятничный намаз? Речи любимых народом проповедников, которые собирают толпы слушателей, тоже запрещаются?» — поинтересовался русский консул Михайлов. «Такие полномочия у нас есть». Однако не будем торопиться с решением, ответил губернатор. К тому же всегда можно прийти в мечеть в одиночку, совершить омовение и намаз, никому не прикасаясь. Какой врач под каким предлогом запретит подобное? Тамошние старые грязные ковры, рассадник всяческой заразы, послышался чей-то не то насмешливый, не то жалобный голос. Если понадобится, мы, православные. «Отменим воскресные службы», — высказался глава православной общины Константинес Эфенди. «Паства с этим смирится». После начала эпидемии церкви опустели, а вот в мечетях стало как никогда многолюдно. На погребальный намаз тоже собиралось необычайно много народу. Если зараза гнездится вокруг каменной пристани и в бараках беженцев скрита, то с какой стати закрывают мою одеяльную лавку в ее климе, вопросил французский консул месье Андон. «А потому, что оттуда до гарнизона рукой подать?» усмехнулся кто-то, но останавливаться на этой теме не стали. Во время заседания консулы продолжали получать через своих секретарей известия о положении дел в городе. Многое, о чем спорили тем днем в карантинном комитете, разлетелось по всему Арказу в искаженном виде и множестве вариантов, Кто-то что-то недопонял, что-то домыслил или просто приплел, кто-то приправил пересказ старыми обидами. Больше всего говорили о том, что народу от чумы умирает куда больше, чем становится известно, что покойников, в особенности из числа бедняков, мусульман или беженцев скрита, скрывают из страха перед карантинной службой, которая закроет дом, арестует товар в лавке. На эти толки губернатор отвечал следующим образом. Мусульмане с величайшим почтением относятся к покойникам, и вы же сами об этом говорили к похоронам. А потому быть такого не может, чтобы мингерцы, как нам тут рассказывают, под покровом ночи, словно воры, хоронят умерших, не прочитав над ними молитв, не совершив намаза и не обмыв тела. Ваше превосходительство, если вы распорядитесь подать бронированное ландо, мы вас быстренько свозим за военную школу, к старой каменной пристани не сдавался французский консул. «Да, мне известно, — кивнул губернатор, — что вчера вечером вы с греческим вице-консулом Леонидисом туда ездили, но там живут не мингерцы, а переселенцы. А кретянина, который по ночам расхаживает с полной корзиной мертвых крыс и распространяет чуму «Вы там не видели?» полюбопытствовал английский консул месье Джордж, известный тем, что никогда не упускает случая пошутить. Он как раз был природный англичанин и настоящий консул. Столько людей верит в эти истории, что и я, глядишь, поверю. Мы знали, что чумусеет дьявол, но что он скрито не ведали. В былые времена, заговорил доктор Нури, когда во Флоренции или, скажем, в Марселе начиналась чума, и местные жители понимали, что их правители не могут с ней справиться, что им не хватает для этого сил. Лучшие люди города и молодые, и старые создавали добровольческие отряды и обходили дом за домом. Самоотверженные люди, герои, которые пекутся не только о собственной жизни и готовы пожертвовать собой ради общего спасения, есть и на этом острове. Такие, как доктор Александрас, Может, у нас и есть такие, кто решился бы на жертву ради Менгера, но теперь, когда все друг на друга ополчились, добровольцев не найдется. В наши дни не так-то просто убедить мусульманина пожертвовать собой ради христианина, а христианина ради мусульманина. Подумайте, по чьей вине мы до такого дошли. В мусульманских кварталах должны действовать добровольцы-мусульмане, в христианских – греческая молодежь, – сдавался английский консул. Есть еще способ перенять тот образ действий, который англичане с успехом практикуют в Индии. Мы только сейчас от вас узнали, что англичане в Индии, оказывается, успешно борются с чумой. Там, где никто не хочет быть добровольцем и не понимает, зачем это нужно. Военные их насильно добровольцами сделают. Нет, господа, вмешался Дамат Нури с улыбкой, глядя на русского консула Михайлова. В этом случае по домам будут ходить не добровольцы, а солдаты. Наступила тишина. Нашим арабам поручать такое нельзя сказал начальник надзорного управления. После восстания на паломничьей барже Абдул-Хамид сместил с должности начальника гарнизона, а составлявшие гарнизон четыре роты разослал по разным уголкам империи. Взамен на остров прибыли из Дамаска из пятой армии две роты, укомплектованные арабами, не знавшими турецкого языка. Командиру этих солдат был дан приказ не вмешиваться в политические и карантинные дела, а только ловить в горах бандитов из греческих шаек. «Давайте не будем смотреть на дело в таком мрачном свете», — предложил губернатор. «Пока добровольцы осматривают дома и особняки, солдатам нет нужды входить с ними внутрь. Они будут просто дежурить с оружием на улице, а если начнется неурядиться, вмешаются. Надо лишь выдать им порох и патроны». Как бы эти солдаты, говорящие только по арабски, снова по ошибке не начали стрелять в народ, не удержался французский консул. Для того, чтобы наилучшим образом организовать отряды добровольцев, своего рода добровольческую армию из жителей Вилаята Мингер, его величество султан направил к нам из Стамбула Калгасы Камиля, объявил губернатор. Этот отважный молодой офицер сегодня присутствует на нашем заседании. Калагасы, сидевший на одном из стульев, расставленных вдоль стен для секретарей и военных, вскочил на ноги, покраснев от смущения, и поприветствовал членов карантинного комитета. В голове Калагасы промелькнула мысль о том, что звание у него низковато для его возраста. На место он садился уже командиром особого подразделения, которое надлежало сформировать для поддержки введенных в Велоете карантинных мер было решено немедленно приступить к набору солдат в подразделение. «Из Стамбула уже осигнованы средства для выплаты жалования добровольцам», солгал губернатор. «Ваше превосходительство! Никогда эти средства не придут!» смело заявил английский консул месье Джордж, выразив тем самым мысли всех участников заседания. Ибо никто не говорил об этом вслух, но все понимали, что Стамбул, и, увы, его величество султан, думают прежде всего о себе. Чтобы приободрить членов карантинного комитета, губернатор счел нужным вставить еще несколько слов. Человеческий долг всех жителей острова не допустить, чтобы те, кто собирается завтра сесть на пароход и покинуть наш велоед, привезли заразу в Стамбул, разнесли ее по всей Османской империи и даже Европе. Еще не договорив, Сами Паша почувствовал безмолвное недовольство сидящих за столом. На самом деле он и сам, безотчетно, в глубине души, разделял его. Карантинные запреты, предписанные Стамбулом, были призваны в первую очередь не спасти мингерцев, а уберечь от эпидемии все государство. Затаенный гнев на Стамбул порой находил мишень поближе, губернатора. Однако, как не настаивали консулы и врачи, На втором заседании тоже не удалось принять решение о строгом санитарном кордоне вокруг мусульманских кварталов и самых зачумленных улиц, где жили беженцы скрито. Члены комитета догадывались, что причиной тому было нежелание губернатора гневить шейха Хамдулаха. Тем более, что брат этого последнего, Рамис, уже сидел за решеткой. Шейх мог призвать своих последователей саботировать карантин. Еще одно решение, предложенное Стамбулом, заключалось в том, чтобы сжигать зачумленные дома, дезинфекцией которых обойдется слишком дорого. Хозяевам сжигаемых домов и вещей полагалось справедливое денежное возмещение, которое должна была назначить комиссия из семи человек, представителей общин и чиновников мингерского казначейства, чьи решение невозможно было бы оспорить. Главное, чтобы в казне нашлись деньги на эти выплаты буркнул немецкий консул. «Неужто власти, которым не хватает храбрости поставить санитарный кордон, осмелятся жечь дома мусульман?» подхватил французский консул. «Помощник банковского паши будет земля ему пухом?» «Доктор Ильяс нам вчера рассказал, что его величество очень хорошо известно. Семилетней давности эпидемию холеры удалось остановить только благодаря сожжению наиболее зараженных зданий». Вчера вы заявили нам, сказал доктор Никос, взглянув на доктора Илиаса, будто бы Его Величество своими устами изволил говорить банковскому паше, что настаивает на предание огню зараженных домов. Нет, такого я не говорил, возразил доктор Илиас. Говорили, а теперь отказывайтесь от своих слов. Что, боитесь? Это вопрос не смелости, но меры. Пришел на помощь коллеге доктор Нури. В деревнях вокруг Бомбея сегодня сжигают мусорные кучи, лачуги и хибары, чтобы остановить распространение заразы. Однако в десяти километрах к западу, в центре Бомбея, не трогают даже самые зачумленные многоэтажные дома, только окружают всю улицу или квартал санитарным кордоном. Если это удается сделать, шествие чумы замедляется. Доктор Нури немного помолчал, желая увидеть... Какое впечатление произвели его слова на членов комитета? И продолжил. «Любая мера должна быть уместной. Одежду покойных и другие зараженные вещи продолжают сжигать в Аравии, в Хиджазе, теперь начали сжечь в Китае и Индии. Когда во время холеры придают огню грязные трущобы, удаляют из портов, из центральных улиц безработных, бродяг и нищих, это порой рассматривают как возможность изменить лицо города» построить новые современные кварталы и разбить полезные для здоровья парки. «Мы такого не хотим», – промолвил губернатор. «Но нынешняя эпидемия может и не кончиться сама собой с наступлением лета, как бывало с прежними небольшими вспышками холеры», – вернул доктор Никас. «Эфенди, отчего, по-вашему, у англичан с местными доходит до такого ожесточения? В самом деле английских офицеров и врачей убивают на улицах? К сожалению, дело приняло такой оборот из-за привычки британских колониальных офицеров во всем полагаться на силу и не идти на компромиссы. Англичане посылали кавалерию против невежественных крестьян, ничего не знающих ни о чуме, ни о микробах, чтобы искать среди них зачумленных, и не проявляли никакого уважения к их женам. Они разделяли семьи, отправляли подозрительных в изоляторы больных в клинике, даже не объясняя, почему, зачем и куда их везут. А в народе говорили, что в больницах людей травят и режут на кусочки, и чума для этого лишь предлог. Разумеется, это все не отменяет того факта, что местное население действительно невежественно, имеет самое примитивное представление о болезнях и саботирует все карантинные меры. Из одной лишь злобы на англичан, признал доктор Никас. Мечети, вот наши больницы, так они говорят. «А вы что думаете по этому поводу?» – спросил русский консул Михайлов. «Не стоит ли врачам предоставить этих невежественных людей их судьбе и не лечить, раз те отвергают науку?» Озлобленные индусы стали убивать всех попадавшихся им под руку белых людей, считая их врачами. Тогда запреты ослабили. Волнения немного утихли, но чума стала распространяться быстрее. Некоторое время англичане придерживались такого подхода. Поскольку местное население бунтует против карантинных мер, мы ничего не будем делать, пока индусы сами к нам не придут и не попросят о помощи. В Калькутте это привело к очень быстрому распространению чумы. — Позвольте мне сказать, — заговорил глава греческой православной общины, настоятель собора Святой Троицы Константин Эфенди, все два дня по большей части молчавший. Присутствующие с интересом и уважением повернулись к священнику, и тот произнес заранее заготовленную маленькую речь. «Мингер не Индия, господа! Уподобление это ошибочно! И православные, и мусульмане нашего острова – люди просвещенные и цивилизованные, и потому в эти страшные дни народ Мингера будет дисциплинированно и верноподанно соблюдать запреты, которые предписал нам султан, и за соблюдением которых будет неусыпно следить господин губернатор. «Браво! Вот если вы из страха перед бунтом озлобленных фанатиков не введете карантинные меры, тогда-то и начнется настоящее светопреставление, продолжал священник. «Греки бегут с острова. Мы боимся чумы». А кое-кто даже говорит, что все эти слухи про эпидемию именно для того и распустили, чтобы менгерские греки превратились в меньшинство тогда они не смогут потребовать независимости. «Господа, наш остров не османский протекторат и ничья бы то ни была колония», заявил сами Паша. «Венгер, больше половины населения которого составляют мусульмане, является неотъемлемой частью османской империи, и все мы, и христиане, и мусульмане, бесконечно преданы его величеству». Но на эти слова не обратили внимания и некоторое время спор о том, насколько Мингер похож на Индию, продолжался. Затем доктор Нури рассказал, как три года назад, во время паники, вызванной чумой, из почти миллионного Бомбея бежало более трети населения. «Если вы не оградите кордоном, текке в Герме и Кадерлере, эти рассадники-заразы, то греческая община может и вовсе полностью покинуть остров» предостерег настоятель собора Святой Троицы. Исход греков с Менгера, увы, уже начался.